Глава третья Окон в пожалованной мне комнатушке, естественно, не было, но для того, чтобы мне сориентироваться по времени, они и не требовались. Несмотря на то, что ночью меня с ног свалила свинцовая усталость, я распахнула глаза по привычке. Час за рулём от Дамфриса до Карлайла, конечно, не мог вымотать меня физически, но вот морально я была истощена. Поэтому даже дробный топот до утра на лестнице не мог помешать мне заснуть. Тем более, что всё в этом доме, в том числе и здесь, в комнатушке, для меня было чересчур, сверх меры. Матрас оказался слишком удобен, подушка безупречна, а нежно обволакивающее тело пуховое одеяло быстро погрузило бы в сон любого. Я потянулась и села, держала глаза закрытыми несколько коротких секунд утренней невесомости, а потом бодро щёлкнула выключателем на стене. Всё помещение осветила одна единственная лампочка, заключённая в стандартном споте. Я нащупала и вытащила чемодан из-под кровати. Неоспоримый плюс тесного пространства, минимум телодвижений. Необходимо было принять душ, а ещё хотелось в туалет. Я рассчитывала на то, что все ещё спят, поэтому могла бы незаметно проскользнуть и воспользоваться первой найденной мной ванной комнатой. Шелдон накануне не показал мне, где в доме гостевой санузел. Хантер выделил только эту комнату. Но не выставит же он меня из-за того, что я на минутку воспользуюсь свободным душем. Я достала чистые трусики, пижамные шорты и длинную майку. Если повезёт, я успею ополоснуться до того, как кто-нибудь из гостей проснётся и спустится вниз. Тихонько приоткрыла дверь, робко заглядывая вглубь кладовой. Никого. Содержимое чужих полок с продуктами меня интересовало меньше всего но я не могла не отметить, что их все невозможно было съесть и за год. У второй двери я задержалась чуть дольше, не дыша, прислушиваясь к звукам снаружи. Полная тишина. И только убедившись, что кухня пуста, вышла. Вчера я только мельком смогла оценить её обстановку. Сейчас же окончательно убедилась — это верх мечтаний. Огромная, метров сорок, функциональная, со всевозможными бытовыми приборами а главное — сварочной поверхностью со встроенным чугунным грилем на центральном острове, оснащению которой позавидовал бы самый именитый столичный шеф-повар. Почти идеальная картинка. Почти, потому что еще вчера натертый до блеска мраморный пол теперь был в песке, засохших каплях и водяных разводах, а столешницы, высокие табуретки и открытые дизайнерские полки, завалены мусором, пустыми бутылками, грязными тарелками — чашками с кофейной гущей и немытыми стаканами. Неплохо было бы прибраться, если доказать, что я могу быть полезной, хозяин может разрешить мне остаться подольше. А ещё здесь имелись окна, большие, нет, просто огромные, в пол, с видом на открытый бассейн. Необычный, потому что изнутри он был отделан не привычной бирюзовой, а тёмно-синей плиткой цвета индиго, которая подчёркивала его сумрачную глубину и низкую температуру воды если бы не пар, который вязким туманом поднимался с её поверхности. Ежели мне бы не так сильно хотелось в туалет, я бы обязательно подольше задержалась здесь, полюбоваться видом. Но физиология заставила пойти дальше. В доме было тихо. Я беззвучно повернула ручку первой попавшейся на моём пути двери. Вероятность случайности никто не отменял. И если рядом имелся бассейн, то должна же быть и душевая для тех, кто весь день провёл в воде и хочет просто обмыться. Открыла, и вдох триумфа сорвался с моих губ. Чудесная ванная комната. У одной стены белоснежный унитаз, у противоположной открытая душевая из плитки без поддона. Рядом полка с шампунем, кондиционером, мылом и разноразмерными чистыми полотенцами. Встав под горячие струи воды, я с удовольствием ощутила такое долгожданное тепло. Мочалкой содрала с себя толстый слой усталости и едкую пыль нервного напряжения. Вымывшись и одевшись, я закрыла за собой дверь и вернулась на кухню. Не удержавшись, встала у окна и стала смотреть на бассейн. Он выглядел чертовски привлекательно, а еще красивая утренняя панорама ухоженных кустарных деревьев с видом на холмы дымного горного хребта, покрытого белым туманом под пепельным небом. Лучше этого в своей жизни я ничего не видела. Мы с мамой часто говорили о том, что как-нибудь поедем полюбоваться видами облачной Англии. Пусть мы жили в часе езды, но никогда не приезжали. В Шотландии издавна установилось господство Пресвитерианской церкви, которая была настолько враждебна по отношению к англиканству и богатой Англии, а многие бедные шотландцы до сих пор были враждебно настроены к правлению Лондона. Мама когда-то была здесь, тут и познакомилась с отцом. И эти ее воспоминания я слушала всю мою жизнь. Иногда мы садились за кухонный стол и, прихлёбывая горячий травяной чай, строили грандиозные планы, как обязательно поедем сюда в поисках шикарного вида и отличного заработка. Наши планы так и остались планами. Сначала мы не могли себе позволить такое хлопотное, спонтанное путешествие, а потом мама заболела. Но мы всё равно продолжали строить планы. Эти почти недосягаемые мечты помогали ей жить. Теперь я здесь. Одна. Стою и смотрю на грузные облака туманного альбиона, которые мы грезили видеть вдвоём. Этот вид никогда не надоест. Знакомый голос с ленивыми нотками превосходства заставил меня вздрогнуть и резко обернуться. «Хантер». Он стоял в кухонном проёме, присланившись к косяку. В одних лишь пижамных штанах, которые низко сидели на его бёдрах, с абсолютно голым торсом. Если у меня и были слова... Они застряли в горле. Его вид впечатлял гораздо больше, чем почти акварельный, размытый туманом пейзаж за окном. Видимо, я громко сглотнула, потому что он многозначительно хмыкнул, когда мой взгляд проследил за легкой пульсацией вен под кожей на его груди, которая также коснулась рельефного живота и спустилась ниже, до дерзко выступающих косточек пояса Адониса. Хантер смотрел на меня немигающим цепким взглядом словно я нарушила его личное пространство. Хотя, наверное, так оно и было. Надо признать, парень был просто великолепен, провокационно. Только много ли я обнажённых мужских торсов видела? Разве что грудь моего парня Нейла. Это было до того, как заболела мама. Тогда я ещё ходила на пару-тройку свиданий и могла весело проводить время. Вот только грудь шестнадцатилетнего Нейла было не сравнить с широкой, развитой грудной клеткой Хантера. Неловкая тишина сковывала движение. Судя по всему, только мои, потому что хозяин дома двигался уверенно, и, судя по пленительному бодрящему аромату, держал в своей руке чашку с кофе. «Ты очарована видом?» В его голосе легкая насмешка. Не издевательская, не слишком нахальная, но заметная. Для меня уж точно. Я медленно подняла взгляд и тут же пожалела об этом, ибо его глаза, серебристо-серые, окутывающие промозглым туманом, Не без интереса меня изучали. Хуже и быть не может. Он поймал меня на том, что я просто неприлично пялюсь на него. «Не позволяй мне мешать тебе», — неожиданно произнес Хантер и отпил кофе из чашки. «Я бы и сам никому не позволил. Здесь действительно превосходно». Я почувствовала, как вспыхнуло лицо. Сейчас оно наверняка стало 50 оттенков красного. Отвернулось и уставилось на бассейн. Попало так попало. А ведь я только и хотела, чтобы он позволил мне остаться в своём доме на некоторое время. Пускать на него слюни — не лучшее, что можно было сделать для достижения этой цели. Тихий смешок у меня за спиной был лишним тому доказательством. Хантер насмехался надо мной.